и фотографии из парка Теодора Уэрта. И, конечно же, черт побери, увидел изображение Джина и Моготси, стоявших на заднем плане одного из снимков. «Харли, нам надо включить телевизор». Перебравшись через Миссисипи и оказавшись в другом мире, Магодцы повернул в машине без опознавательных знаков на широкую подъездную дорожку, тянувшуюся меж свежих снежных обочин, и остановился. Через ветровое стекло они с Джина смотрели на дом Томми Дитона, одной из кирпичных двухэтажек, выстроенных до войны, которые усеивали окольные улицы Миннеаполиса, особенно около озер. Никто из них не сделал попытки выйти из машины. Десять лет назад этот квартал сошел бы за сортир. Помню. Интересно, за сколько такие дома идут сейчас? Вон тот, рядом с озером. Четверть миллиона, как минимум. И все благодаря управлению полиции. Увеличь патрули, убери с улиц мешки с дерьмом, и вскоре по соседству будут селиться копы, и цены на недвижимость взлетят до небес. По-моему, департамент должен получать процент. Не тут ли поблизости магазин того польского мясника? Крамарчука? Даже близко нет здесь. Крамарчук может быть в тысячи миль, и все равно. Человече, Да ты нигде больше в стране не купишь таких сосисок. Как-то я принес домой отсюда их целый пакет, и, как Анжела убедилась, я неделю не ел ничего другого. Как-нибудь мы еще заскучим в эти места». Могутца расстегнул ремень безопасности, но не сделал даже попытки выйти из машины. «Не могу поверить, что мы сидим тут, мерзнем и говорим о каких-то дурацких сосисках». Джина вздохнул. «Мы так ведем себя каждый раз, когда являемся сообщением о смерти. В прошлый раз мы стояли на дорожке минут пять, обсуждая удобрения для газонов. В самом деле?» «Да все что угодно, только бы не идти. Ты обратил внимание на дорожку?» «Кто-то отменно постарался очистить ее. Могоц кивнул и, наконец, взялся за ручку двери. Может, городская служба? Или, может быть, миссис Дитон? Спросим?» «Ну да, отличный подход. Увы, миссис Дитон, с сожалением сообщаю вам, что ваш муж мертв. И, кстати, кто у вас чистит дорожку?» «Господи, да это будет просто чудо, если она не вытащит пистолет и не пристрелит нас. Жене Томми Дитона потребовалось много времени, чтобы подойти к входным дверям, и, едва только увидев ее, магоцы понял, в чем дело». Она была маленькой и худенькой, с черными синяками под глазами, опухшим лицом и широкой марлевой повязкой на носу. Прежде чем впустить их, она внимательно рассмотрела служебные бляхи. Они же старались не смотреть на ее изуродованное лицо. Она была женой копа и понимала, о чем они думают. «Новый нос», — объяснила она с быстрой смущенной улыбкой, — «подарок от мужа к тридцатилетию». Мысли-моготцы ушли куда-то в сторону, и он подумал, куда же катится мир, если муж преподносит молодой жене на день рождения пластическую операцию. Как это выглядит, черт возьми? С днем рождения, дорогая, и ради Бога иди поправь себе физиономию. Жена Том медитана смотрела на него с вежливой растерянностью, скорее всего, пытаясь понять, почему они здесь очутились. И когда они сказали ей, она рухнула на коврик в прихожей. Когда она пришла в себя, Дина и Моготсы помогли ей сделать несколько звонков, а потом еще минут пятнадцать задавали жуткие вопросы, которые были обязаны задать. Мэри Дитон прямо и неподвижно сидела на диване, по лицу ее текли слезы, но она ответила на все вопросы, она знала порядок. Обычно грубоватый и вспыльчивый, Джина был с ней нежен и мягок, как всегда, когда ему приходилось выполнять такие обязанности. Но в этом доме сердце у него было не на месте. То есть у вас не было оснований волноваться, когда прошлым летом Томми не пришел домой? Да нет. Как я говорила, он просто с ума сходил по лыжам. Они с Тоби месяцами ждали хорошего снега. Томи сказал, что, наверное, останется на ночь у Тоби. Тот живет куда ближе к парку, а после лыж они любили пропустить по паре пива. Томи ни в коем случае не садится за руль выпившим, так что зимой он часто остается у Тоби. «Он действительно ответственный парень», — улыбнулся ей Джина. «Да, он такой и есть».